Раз-другой крикнул в темноту, но, не дождавшись ответа, свирепо выругался и поехал к дому. Алешка долго стоял, уткнув лицо от резкого в воротник полушубка. «Эх ты, доля батратская! Недаром же о тебе сложились в народе горькие, полные тоски и отчаяния песни!» «Легко поругаться с хозяином, кинуть ему прямо в лицо, я тебе больше не слуга!» Но где вот в глубокий ночной час преклонить одинокую голову? Где добыть кусок хлеба, чтобы утолить голод? Алешка прошел в один конец деревни, потом в другой. Найти бы теплую баню, чтобы никому не докучать, думал он. Но бани обыкновенно топились по субботам, а сегодня был еще только четверг. Сколько раз за его короткую жизнь приходилось ему быть богаче всех богатых, постилать себе всю землю одеваться целым небом. Но то бывало летом. А теперь земля лежала под снегом, скованная морозом, а небо переливалось бликами звездных дорожек, похожих на ледяные сосульки, от которых дуло мертвящей стужей. Сам не зная, каким образом Алешка оказался возле большого дома, в котором раньше помещался кабак, а нынче школа. В окно... Он увидел Прасковью Тихоновну, ступая осторожко так, чтобы не скрипел под валенками снег, Алешка встал на заваленку. Учительница сидела за столом и читала книгу. На ее плечах полушубок, видно в доме холодно, лицо строгое, взгляд сосредоточен. Алешка ощутил вдруг сильное желание зайти к просковье Тихоновне и рассказать обо всем, что произошло сегодня. Рассказать без утайки, как Михей сватал его к Мельниковой дочке из Малой Жировы о своем разрыве с хозяином. Постучать бы в окно, чтобы открыла дверь. Но Алешка заколебался. Конечно, она комсомолка. С ней ему и хорошо, и просто. Он давно уже разговаривает с учительницей без всякого стеснения. А все-таки не стыдно ли будет за выпивку у Маложировского Мельника, за постыдную встречу с кулацкой дочерью? Алешка спрыгнул за валенки, но не успел он шагу шагнуть, как услышал стукоток в окно и беспокойный голос. «Кто там? Кого нужно?» Алешка обернулся. Просковья Тихоновна, заслоняясь от света лампы ладонью, прижала лицо к стеклу. Он не посмел убежать, вернулся, все равно его узнали. «Заходи, Быстроков, сейчас отопру!» Алешка поднялся на крыльцо школы, И радуясь, и печались. Поговорить с учительницей всегда приятно, как-то светлее становится на душе, но где же он найдет приют? И вечер перешел уже в ночь, а потом никому не достучишься. Ты что, полуночник, в такую пору бродишь? Засмеялась Просковья Тихоновна, пропуская Алешку в дверь. Случилось что-нибудь? Случилось, от хозяина ушел. А ну-ка расскажи и пей вот чай, гляси. Дом, как решето, тепла не держит. Алешка, от природы бесхитростный и откровенный, ничего сейчас не утаил. — А я приметила, что ты сумрачный ходишь, но по правде сказать и не предполагала, что тебя в кулацкий дом сватают, — сказала Прасковья Тихоновна. — Хозяин твой подлец из подлецов, он отъявленный кулак. Учительница задумалась, нахмурила свои крутые, резко вычерченные брови. «Жалко мне тебя отпускать, хороший ты парень, не работал в нашей ячейке, могу поставить на пять, а все-таки уходи в город». Она опустила глаза, и по ее строгому, не по возрасту строгому лицу прошла тень уныния. «Ты, Лёша, хорошим бы товарищем не был, но панка Скобеева, комсомолка, и не может поступить по соображениям личной выгоды», — сказала она о себе, как о ком-то постороннем, — подчеркнутой твердостью в голосе. «Легко сказать, уходи в город. А куда? Кто тебя там ждет? На чьё дружеское плечо сможешь ты опереться в этом самом неизведанном чужом городе?» Просковья Тихоновна угадала его думаю. «Во-первых, я тебе письмо в горком комсомола дам. Сходишь туда. Ребята не оставят беде. Во-вторых, напишу нашему шефу Хазарову. «Ну и, наконец, у меня же отец в городе. Он всегда тебя приютит». Она вновь задумалась, какие-то сомнения все же обуревали ее. Стрихнув по мальчишески стриженной головой, она сказала, как о чем-то решенном, окончательно и бесповоротно.